«Будем через наших людей готовить сходняк к принятию решений по варягу». «И какое же решение?» — по своему обыкновению спросил Петр Петрович, который даже в кристально ясных ситуациях любил всегда переспрашивать и уточнять. Алик поднял на него сердитый взгляд. «Ну как же, варяга надо отлучить от общака». Какое же может быть еще решение, Петр Петрович? Отлучить его от общака – это важнейшая задача, стоящая перед нами, коллеги. Надо добиться того, чтобы смотрящим в России был выбран другой человек. Алекс сделал многозначительную паузу. И вы его знаете. Оба коллеги выжидательно смотрели на него. «Закир большой» твердо закончил Сопрыкин. Виктор Иванович даже крякнул при этих словах. «Чтобы дагестанцы избрали смотрящим России держателем российского общака, да ты, Олег, шутишь! С этим никто из московских воров не согласится. В России этот номер не пройдет». Сапрыкин резко поднял руку, пресекая всяческие возражения. Но ведь согласились же московские партийные вожди, чтобы ими грузин командовал. Тридцать лет он России правил, и ничего. Всем вроде нравилось, до сих пор со слезой умиления вспоминают. А Закир Бутаев, вор авторитетный, богатый, он многих под себя подмял еще в 70-е годы. К тому же он хоть и дагестанец, а давно уже в Москве, и московскими ворами почитается за своего. Так что очень хорошая кандидатура. К тому же мы уже начали с ним работать. Виктор Иванович пожал плечами и не стал продолжать спор. Он знал, что Алик все равно настоит на своем. Кроме того, он давно знал Сапрыкина и давно усвоил, что тот словно ветер не бросает, раз считает что надо варягам менять на Закира, значит, у него есть основания так считать. Раздался телефонный звонок. Радиотелефон лежал на бильярдном столе. Олег встал и, неспешно подойдя к столу, взял трубку. «Да, слушаю», — негромко ответил он. И тут же его лицо прояснилось, и в глазах появился азартный блеск. Он зажал микрофон ладонью, и шепнул своим гостям «Как раз наш клиент» и продолжил «Да-да, я тебя слушаю, рассказывай». Он внимательно слушал собеседника, то и дело кивая головой и угукая в знак одобрения. «Ну хорошо, подробности обговорим приличной встрече. Подъезжай сюда, в Жуковку, в воскресенье, часиком к семи вечера, я буду». «Да, и смотри, не перепутай, я в Жуковке пять, не попади к старым большевикам, в Жуковку главную!» И, хохотнув, Алик отключился от линии. Он чуть ли не швырнул трубку на зеленое сукно и, довольно потирая руки, прошелся по бильярдной. «Так, друзья мои, маховик раскрутился». Это звонил человек, который обеспечит мне контакт с Закиром Бутаевым. Не прямой, разумеется, а через посредников. Точнее сказать, он и будет этим самым посредником. Алик остановился и как бы в раздумье, поглядев на Петра Петровича и Виктора Ивановича, добавил. А звонил генералу Русов, крупный человек из МВД, который курирует... «Оргпреступность в Москве». Через него у меня намечается выход на Закира. Думаю, все у нас получится. У этого Урусова на Закира имеется вот такая папка оперативных разработок. Там есть кое-что такое, о чем Большой Закир и не подозревает. Полагаю, что генерал Урусов сделает нашему Закирчику предложение, от которого тот просто не сможет отказаться – И самое забавное, что оба почти соседи, Бутаев родом из Дагестана, а Урусов из Ингушетии. Глава сорок третья.